Глава 59. Живи с нами и за нас. «Что ты плачешь, Тёмочка?» На крыльце стоит хрупкая темноволосая девушка и пытается укачать орущего ребенка на руках. Я сама вышла подышать вместе с Соней, потому что меня резко замутило от канапе с сыром и оливкой. Кажется, я палюсь, и все кругом уже подозревают, что я в интересном положении. Особенно дядя, который при моем тосте отметил, что я не шампанское пью, а лимонад. Девушка оглядывается. Если я не путаю, то она жена Быкова, а у него в руках одни из самых крупных железорудных месторождений. Приглашениями занимался Валерий, и я не особо вдавалась в подробности, кого очень важно позвать, а кого лишь из вежливости. Чита Быковых была в списке важных. Малыш на руках девушки резко замолкает, когда замечает насупленную Соню и обиженно шмыкает. «Привет», — говорю я. «Привет». «Я Вика». «Уля?» Тёмочка на ее руках опять шмыгает и хмурится, когда Соня отворачивается и тянется к моим волосам. И я ее понимаю. Она бы свои волосы намотала бы на пальчик, показывая, как она не заинтересована в новом знакомстве, но, увы, будет дергать мои. «Мой тоже волосы любит», — Уля неловко улыбается. «Давай-ка их знакомить», — делаю шаг к ней. «Между нашими детьми сантиметров пятнадцать они устраивают молчаливые гляделки. Никто не улыбается, и слюни от восторга не пускает. Это нормально? спрашивает Уля. Без понятия, пожимаю плечами. Это он в отца, вздыхает и шепчет, вглядываясь в личико Сони. Это Артем. Соня! Улыбаюсь хмурому малышу. Моя дочь первая подает голос и как-то высокомерно огукает. За это удостаивается недовольным покряхтыванием, и опять замолкают. «Вот и поговорили», — Уля смеется. «Может, им надо время?» «Может быть». На крыльцо выплывает сам Быков. Высокий, широкоплечий, темноволосый мужчина лет 35. Напрягаюсь, потому что лицо у него мрачное и высокомерное. С таким выражением рассказывал Валерий и доводил меня до тихого бешенства. Но Уля расцветает влюбленной улыбкой при его появлении. «Юра там танцы устроил», — говорит он мне. Он забавный. Уля ласковой кошечкой прижимается к мужу, а он ее с линцой приобнимает. «Я Вика». «Я знаю». В ответ я вскидываю бровь. Конечно, Валерий ему руку пожимал, когда встречал гостей, но вот я имени его не помню. «Макар Виталич», — наконец представляется он. «Ну, тогда я Виктория Романовна». Уля округляет глаза. Видимо, я слишком вольничаю с ее важным мужем, но у меня самой такой же вредный, высокомерный супруг. «Аня Юрьевна?» — Макар хмыкает. «Романовна», — голос мой твердый. «Красивая такая пара, он суровый мужик, а Уля, милая, скромная красавица в легком бирюзовом платье, но как-то мне неуютно, от Макара холодом веет. Я хочу дружить с Улей», — строго заявляю я. «Что?» — тихо отзывается она. «Дружить будем», — улыбаюсь я. «Мы вынуждены, ведь наши дети уже дружат». Макар переводит взор с молчаливого и надутого Артема на нехмурую Соню и приподнимает бровь, недовольно глядя на меня. «Плюс наши мужья, видимо, хорошо знакомы, и мой дядя в этой схеме участвует», — продолжаю с улыбкой. «Мы что, будем в стороне сидеть? Подруги у меня нет, а теперь будет». Уля поднимает удивленный взгляд на Макара, который молча кивает, и уводит ее. Слышу голос Валерия, и до меня вместе с отголосками музыки долетают обрывки. Все хорошо, свадьба явно удалась!» Соня на руках фыркает и утыкается в грудь личиком. «Ты решила сбежать?» Валерий с улыбкой выходит ко мне. «Это привилегия невесты». «Макар Витальевич мне не нравится», — сердито отзываюсь я. «Да нормальный он мужик». Забирает у меня Соню и пританцовывает. Своеобразный, но мы все такие. Глаза горят, скулы чуток тронуты румянцем. Его веселье оправдано несколькими бокалами шампанского. Там Юра на шпагат сел. Да ну! Правда, пришлось ему потом помогать встать. Валерий целует Соню в макушку и посмеивается. Ему точно надо садиться на диету. Горлу подкатывает тошнота. Я делаю медленный вдох и выдох. Вика, ты в порядке? Ты побледнела. Угу. Точно. Прикрываю рот рукой, и по глазам Валерия вижу, что он все знает. Знает, молчит и ждет новости, что нас скоро будет четверо. Валер. Да? шепотом спрашивает он. Я буду дружить с Улей. Что? Я не это хотела сказать, но оно само вырвалось из-за жуткого волнения. Сердце бешено колотится, ладони мокрые, пальцы дрожат. «Я...» «Так...» — шепчет Валерия, а Соня распахивает глазки. «Я...» «Что ты?» Беременна. Едва слышно попискиваю я, готовая рухнуть без чувств, к ногам Валерия, который рывком притягивает к себе и одной рукой прижимает к груди. Соня незамедлительно хватает меня за волосы. Каждый удар сердца заполняет грудь солнечным светом и теплой надеждой, что все будет хорошо. «Вика, я люблю тебя!» Голос у Валерия хриплый и надрывный. «И готов умереть за тебя, за Соню, за вас, Вика!» «И я тебя люблю!» Выдыхаю я и чувствую, как по щеке бежит слеза. «И не надо умирать! Живи с нами и за нас!» Минута молчания, в котором расцветает вечность Вселенной. Но она обрывается криками мамы Валерия. "Ушлепок, козел, Сволочь!» Катюш, успокойся! раздается приглушенный и пьяный голос дяди. Прекрати, мне все равно не больно. Глухой удар и дядя шипит. А теперь больно. Да как ты посмел? Я же извинился. Завали пасть, жирная ты свинота. Ты кем меня выставил перед сыном? Не ори ты так, рычит дядя, а то еще Аркаша услышит. Да он тебе за такое кишки через ноздри вытянет! Голос векрови дрожит гневом. «Любовник? Ты в своем уме? Какой любовник, придурок ты этакий?» «Катюша, милая!» — дядя понижает голос. «Это была импровизация чистой воды, чтобы сына твоего встряхнуть!» «Вот урод!» — Валерий возвращает мне Соню и решительно заходит в фойе ресторана. «А давайте обойдемся без драк», — семеню я за ним. Дядя зажат в углу возле горшка с фикусом, а перед ним, крепко стискивая сумочку, стоит Екатерина. «Я про твою маму нагло и подло солгал». Юра закрывает руками голову, когда Екатерина бьет его сумочкой. «Катюш, пропусти Валеру ко мне. Это он должен личи ко мне подправить». «Нет у меня любовника!» Екатерина разворачивается к Валерию. «И быть его не могло, потому что твой отец за каждым моим шагом следит. И кто ему однажды сказал, что за женами надо строго следить, а? Как ты думаешь?» «Мам, я все равно не поверил». «Он и сказал!» — скидывает руку в сторону дяди, который поправляет галстук. «Он его вечно на всякую фигню подначивает. Это не человек, а дьявол!» «А он в ответ подначил меня этих глупков поженить!» — дядя деловито приглаживает на пиджака. «И посмотри, какие красавчики!» «Ненавижу тебя!» — Екатерина разворачивается к дяде. «Есть за что!» — Юра примиряюще улыбается. «Ну я раскаиваюсь!» Поэтому и признался, потому что я начинаю новую жизнь. Конечно, Екатерина зло щурится. Я тоже семья, Юра. Ну что ты хочешь, Кать? Дядя сводит брови вместе. Как мне загладить вину? Екатерина щурится, задумчиво помахивая сумочкой, и тихо говорит. Есть одна идея. Кидаться с крыши я не буду, скрещивает руки на груди. Я хочу открыть приют для животных. Екатерина улыбается. «Большой, современный, со специалистами и волонтерами. Аркадий против, говорит, деньги на ветер». «Я с ним согласен. Может, с крыши?» «Юра». «Понял». Дядя недовольно цыкает. «Все». Екатерина смеривает его презрительным взглядом. «Иди». «Рожу будешь бить?» Дядя обращается к молчаливому Валерию. «А поможет?» Тихо спрашиваю я. Горбатова могила исправит. Валерий делает шаг к нему. Но я отворачиваюсь, прижав к себе Соню, когда он бьет охнувшего дядю под дых. «Ох ты ж!» — кряхтит он. «И, Катюш, справедливости ради, ты тоже не белая и пушистая. Кто Нине все уши прожужжал, какой я мерзавец и как кидал бывших жен, а? Оставлял без трусов и чуть ли не на помойке. И всем им поголовно изменял». Оглядываясь, и Екатерина поджимает губы и вскидывает подбородок. «Только придет от тебя! Скандал, мать твою, за скандалом!» Юра тяжело выдыхает и распрямляется. «Да что у вас тут?» — в выныривает мама в пышном белом платье. «Хоть один день мы можем побыть нормальными людьми?» Потом смотрит на Валерия и шепчет. «Там твой отец лезет на стол в желании всех удивить своими вокальными данными. От официантов яростно отбивается». «Да что же это такое?» — Катя кидается к дверям, и Валерий решительно шагает за ней. «Это не свадьба, какой-то бардак», — оборачивается и говорит маме. «Тебе очень не повезло с мужем, и мой тебе совет, Нина, нанять слежку за ним», — зловредно скалится в улыбке и добавляет. «Я бы ему не доверяла». Ждет нас, похоже, свое светлое будущее, приправленное выходками дяди, который по-своему решает проблемы в семье. Одни решает, но следом создает новые. Только подведет он всех к тому, что он не такой уж и плохой человек, как сам все портит. Видимо, он не может жить тихо и спокойно, без ненависти кого-либо. Или же... Он знал, что Екатерина давно раскачивает мужа на приют для животных и хотел помочь. Но он ведь просто так никогда никому не помогает. И теперь в знак примирения он добьется строительства приюта. И не дай Боже, что кто-то подумает, что он неравнодушный человек. Нам надо вернуться. Мило улыбаюсь, я же нихуя невесте. И надеюсь, фотограф все заснял.